Глава вторая. Теплую, уютную темноту ночи пронзила холодным стержнем звонка. Сон, отступая и клубясь, повис на нем, как белье в итальянском дворике. Вскочив, Алексей раздраженно схватил со стола орущий телефон и направился обратно к постели, сунув мимоходом свой нос в щель между плотными занавесями. Серая предрассветная невнятица, стывшая за окном, усилила чувство острой неприязни к тому, кто разрушил интимный покой его сна. Телефон трясся и захлебывался в его руке. Выразив одним энергичным словом все, что он думал о своем неведомом абоненте, Алексей снял трубку. Алексей Кисанов слушает. «А что же еще?» – думал он, зарываясь телефоном обратно в дышащую теплом постель. «Не говорит же детективное агентство акис «Я вам, черт побери, ночью не агентство. Я вам ночью. Просто спящий КИС. И все тут!» «Добрый вечер!» Раздался в трубке глубокий баритон. «То есть, э, извините, наверное, доброе утро», — говорит Александр Мурашов. «Я еще раз прошу вас извинить меня». Он разбудил меня, чтобы извиняться, раздраженно подумал кис. «Я вас, наверное, разбудил. Мне нравится это, наверное. Но у меня неотложное дело. Я бы вас попросил взяться за него и незамедлительно. Могли бы вы сейчас приехать ко мне?» Алексей знал по опыту, что бывают действительно дела незамедлительные, хотя дела такого рода чаще всего касаются милиции, а не сыскного агентства. Но он знал также, что бывают дураки и паникеры, и даже шутники. Впрочем, последнее исключалось. Имя Александра Мурашова кое о чем ему говорило. Поэтому он ответил вопросом на вопрос. «Вы мне не сказали, в чем, собственно, дело?» «Я не хотел бы говорить по телефону, прошу вас, приезжайте». Послушайте, вы будете меня среди ночи и просите приехать к вам. То есть, прощай сон окончательно и бесповоротно. И не хотите дать мне возможность самому судить о срочности вашего дела. В таком случае я не поеду. Я заплачу вам? Хорошо, заплачу. Конечно, заплатите. Причем по двойному тарифу если я соглашусь. Заплачу, сколько скажете. Только приезжайте. Я повторяю свой вопрос. Мы теряем время. Хорошо, у меня украли жену. — Украли? — Ну, пропала. У меня пропала жена. — Когда? — Три с половиной часа назад. — Послушайте. — Я думаю, что ее украли. — Обратитесь в милицию. — Мне пока нечего сказать милиции. В таких случаях милиция, сами понимаете. Кис молчал. — Что правда, то правда. Милиция не станет искать совершеннолетнего человека, пропавшего три часа назад. — А почему вы обратились именно ко мне? — все еще упрямился Кис. «Ваше агентство седьмое в справочнике первое, которое мне ответило в такой поздний час. Я вас очень прошу», – тихо добавил Мурашов. «Ладно», – проворчал детектив, – «диктуйте адрес». Детективное агентство АКИС существовало в лице самого Алексея Кисанова, которого со времен его нежного детства друзья звали КИС, откуда и взялась аббревиатура АКИС. Его помощника Ваня, симпатичного студента-прогульщика юридического факультета МГУ, у которого хвостов было больше, чем отметок в зачетке. Располагалось же это предприятие, столь торжественно названное агентством, в добротном старом желтом доме на Смоленской, в трехкомнатной квартире самого Киса. Ваня жил в самой маленькой комнате его большой квартиры, доставшейся Кису по наследству. Таким образом, Кис платил своему помощнику за не очень пыльную работу, которую поручал ему время от времени. В третьей же комнате и находилось само агентство – архивы, материалы, папки, компьютер. После одного нашумевшего дела, которое Акис блестяще провел, его стали приглашать в высшие сферы, и тогда же он решил собирать впрок всю доступную информацию об известных людях. Идея была плодотворной, и его картотека с тех пор уже не раз сослужила ему добрую службу. Именно туда теперь и направился Акис, выпроставшись из теплой кровати и нашарив тапки. Включив свет, он быстро просмотрел все, что у него было на Александра Мурашова. Выловленная информация была следующей. Александр Мурашов – сын известного военного дипломата, писателя и бывшего главного редактора издательства «Честь», которое тихо и благополучно просуществовало в течение всех советских лет, выпуская книги о славных советских разведчиках. Писатель, он же главный редактор, скончался несколько лет тому назад, увенчанный, всеми возможными советскими и перестроечными лаврами, успев, однако, обеспечить своему сыну связи и карьеру. Впрочем, карьера Александра была достаточно противоречивой. До того, как занять пост главного редактора, его отец выполнял дипломатическую миссию сначала в Германии, затем во Франции, и маленький Саша, проведя безоблачное детство за границей, по-русски говорил хуже, чем по-немецки и по-французски. Выйдя в отставку, отец Алекса занял пост главного редактора, а Марашов-младший пошел учиться в престижную французскую спецшколу в центре Москвы, известную своими вольными и фривольными нравами, учась одновременно в художественной школе. Попав прямым ходом после школы в МГИМО, Марашов не забыл свою тягу к искусству не получив диплом, отправился при содействии папочки во Францию в Академию изящных искусств. Вернувшись оттуда через три года, он окончательно забросил Столь престижный диплом НГИМО не стал рисовать иллюстрации к книгам, на чем сделал себе имя, весьма известное в художественных кругах. Просуществовав в качестве талантливого художника-иллюстратора лет 10, Александр Мурашов вспомнил в годы перестройки о других своих талантах и знаниях и ныне возглавлял крупное издательство «Экслибрис», выпускающее дорогие и превосходно сделанные книги по искусству. Никаких особых сплетен в прессе, На его счет не было, скандалов за ним не водилось. Интервью он давал редко и деловито, без шуток, пошлых хохм и подробностей из личной жизни. Однако у Киса кое-какие подробности были. После его успеха с нашумевшим делом Кис пошел по рукам. К нему уже обращались не только как к детективу, но и приглашали в качестве экзотического гостя на телекинотусовки. Кис охотно откликался и не без умысла. Пьяный застольный треп звезд всех экранов для него тоже служил источником информации, которую он бережно доносил в своей памяти до компьютера и заносил хитроумно классифицированный Ванькой файл сплетни. Насчет Мурашова сплетен было мало. Он все же принадлежал к другому, хотя и близкому кругу. Однако однажды речь о нем зашла. Разговор начал подвыпивший ведущий одной из популярных телеигр, в квартире у которого была тусовка. Он долго хвастался своими успехами и знакомствами, и кис уже почти перестал слушать его треп, как вдруг навострил уши. Кажется, пошли имена. «И спонсоры у нас люди солидные», — говорил заплетающимся языком его собеседник. «Денежные люди». «Нежные?» — переспросил кис несколько ехидно «И нежные тоже. Обидеть их легко», — многозначительно откликнулся хозяин квартиры хорошие люди он потянулся кисучок от со стаканом биски «Директора банков фирм строительных нефтяных крупных фирм слышь ты мишка трофимов васек щеглов а тебе это такое о чем говорит а и он начал сыпать именами называя их уменьшительно самых известных повеличе состояния людей в москве «Кажется, — подумал Кис, — у этого малого крыша совсем съехала от почтения к гензнакам, которые летали вокруг него. Хотя малый был и сам далеко не беден, ездил на Мерси, жил в чудненькой квартирке на чистых прудах. Квартирка уходила за горизонт, анфиладами комнат, в интимно прокуренной бесконечности которых растворились многочисленные гости. Болтливый хозяин похвастался, что прикупил соседнюю и из двух сделал одну. «Давай за хороших людей!» чок, мой хозяин, расплеска конфиски. Что бы мы без них делали в нашей жизни? Правильно, сказал Кис, чтобы что-нибудь сказать. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Это ты в точку заметил. Надо только приписать к поговорке конец. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, и тогда у тебя будет 100 миллионов. Довольный своей шуткой, хозяин засржал. Тогда еще надо приписать. И тюрьма в перспективе. Марачно заметил Кис: но без осуждения. Его задача была не читать мораль, а раскрутить хозяина на разговор. Так, на всякий случай, может пригодиться И пригодилось. Потому что как раз тут его собеседник заговорил о Мурашове. Ты думаешь, мафия? Мафия, ну конечно. У нас сейчас каждый, кто богат в мафии. Такое понимаешь, уравнение деньги равно мафия. Это все лохи, которые вовремя не подсуетились, теперь так рассуждают. От зависти все это, друг мой детектив. У нас народ завистливый. А вот у меня в спонсорах есть люди вполне безупречные. Про издателя Мурашова слышал? Кис тогда еще не слышал, но кивнул утвердительно. Он сам люди вышел. Папочки на связи, правда, сильно помогли, но не воровал. Ага, сам не воровал, только чужие деньги отмывал. Все они в издательствах, денежки отмывают. Прикинувшись пьяным, провоцировал его Алексей в надежде услышать подробности. «Не угадал, дружище? Ты, я понимаю, человек простой?» «Дефектив. То есть совок?» «Не судишь, как совок. Сам бы, небось, рад великим мира сего услужить. А хоть бы и денежки отмыть, да тебе не предлагают. Вот и воняешь, как все совки. Мафия, воры, грозные деньги». «Ща морду дам», — произнес Кис. Пьяный хозяин посмотрел на него внимательно затуманенными глазами и понял. И вправду даст посему, напрягая растекающиеся мазки, все же сменил тон. «Ладно, не обижайся», — пошутил я. Кис царственно кивнул, принимая извинения. «Я ведь, рассуждаю по-простому», — задушевно пояснил Кис, все еще надеюсь услышать от собеседника что-нибудь интересное. «На издательство нужен капитал, так? А капитал откуда берется? Ну, ты же не будешь мне заливать, что он из советской зарплаты скопил деньги-то? То-то и оно». Деньги он получил большие, грязные. Такой вот обмен услугами для взаимного удовольствия. Мы тебе капиталец для твоего баловства, а ты нам большую стирку. А то купюрки наши что-то пахнут плохо, подванивают. А ты мне тут пытаешься впаять, что Мурашов твой не мафия. Честнейший человек, да? Оттого ты за него так обиделся. А вот попал ты, детектив, пальцем в же. у его издательства какая-то западная фирма деньги вложила а ради искусства. Ты чего в искусстве понимаешь? Не бум-бум? Ну и не возникает тогда. Мне-то что, я не возникаю? А вот ракетиры, должно быть, в искусстве понимают. Пришли, глядят искусство. И зарыдали от умиления. Сопли по щекам размазали. И домой пошли во свояси приговаривая просветленно. Какой Мурашов человек хороший. Да какой художник талантливый. Не будем обижать его. Ведь это человек искусства. Зря хидничаешь, между прочим. За крышу он, конечно, платит. Без этого нынче никак нельзя. А вот грязные через него не идут. Ага, и он до сих пор жив. Йоксель-моксель, да ты же не понимаешь ничего в этих делах. Че ты лезешь, знатока такая себе строишь? Что ты про мафию знаешь? Ты в детективы откуда подался? Из ментов, небось? Кис кивнул утвердительно. А туда же, судить-пересудить. Это ж не сопляки-уголовники, это ж солидные люди с понятием. Они с Мурашевым и поладили. «Как это?» – недоверчиво удивился Кис. «А так, дорогой мой мент, дефектив, поладили. У него отец кем был? Генералом. Военном атташе». «И что?» – тупо посмотрел на него Кис. Телевизионная знаменитость даже откинулась на стуле, чтобы получше рассмотреть такого тупого детектива. Насладившись озерцанием, во время которого Кис с самым честным глупым видом моргал ресницами, звезда голубого экрана довольно пояснила. А то, что друзья отца – это все генералитет, высокопоставленные люди. И Алекса Мурашова опекают. Как-то они там столковались. А уж как именно, не имеет чести знать. Ладно, что с тобой время терять? Ты не обижайся, детектив, это я спьяну. Не обижаюсь, слышь, будем дружить. Еще, глядишь, пригодимся друг другу. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. С этими словами он поплелся собирать своих разбредшихся гостей для очередного тоста. Перечитав заложенную в компьютер информацию, Алексей довольно улыбнулся. Как знал, когда просиживал, скучая всю эту пьяно-безрадостную вечеринку, что окупится его старания. Если жену Мурашова действительно похитили, то он будет знать, в каком направлении копать. У безупречного Мурашова наверняка найдутся делишки, которыми он нажил себе немало врагов. Последняя страничка в его файле на Мурашова была короткой. Он ввел при помощи сканера попавшую ему тогда какую-то статью. О его свадьбе с некой Алиной Дементьевой издатель интервью не давал, но в журнальной статье цитировалась его реплика. На вопрос журналистов о биографии его будущей жены он якобы ответил. «Посмотрите на нее, и вы увидите ангела. А разве у ангелов спрашивают биографию?» Автор журнальной статьи, стараясь вытащить хоть что-нибудь сенсационное, также писал, что это романтическая история, любовь с первого взгляда, и что предстоящей свадьбе было объявлено меньше, чем через два месяца после знакомства. Разглядывая журнальные фотографии, на которых была запечатлена Алина Мурашова, Кис нашел, что в этом нет ничего удивительного. У нее было действительно ангельское лицо. Да только Кис в ангелов не верил.